Глава 23. Усыпальница духа. День 11. Уровень 20. Не то, чтобы я испугался больших уровней стражей. Гризлик сейчас 15 уровня. Если дождаться момента, когда он превратится в монстра и станет 45-го, с моими бафами разобраться с зубастиками не составит труда. Я не хотел их убивать паство у духа и так небольшая, если еще сократить ее поголовье, себе же хуже сделаю, ведь в мои планы входит принять покровительство этой высшей сущности». Поэтому я и замер, ожидая реакции приближающихся стражей. Один из них уже замахнулся алибардой, но второй, разглядев медальон, выставил руку, поумерив пыл товарища. Робко потянувшись к украшению, стражник прикоснулся к кусочку алтаря и охнул. Фух! Пронесло. Хоть в этот раз без боя обошлось. Стоило мне об этом подумать, как страж схватил медальон и сорвал его с моей шеи. Медальон проклятого изгнанника утерян. Двадцать два из пятидесяти семи. Вот это выходка! Молниеносный удар алебарды отбросил грызлика на добрые десяток метров. Тут же в меня прилетело около дюжины стрел. Я даже сделать ничего не успел. Не слишком-то радушно они встречают первых гостей. «Вы погибли. Возрождение через десять, девять...» 9... Я наблюдал, как грызлик ловко перекатился от нескольких стрел. Увернулся от удара алибарты Ударил мечом в колено более крупного собрата. Парировал второй удар. Меч вылетел из его рук. Он успел укусить стража прежде, чем ему отсекли голову. «Ваш питомец погиб. Медальон проклятого изгнанника утерян. Двадцать один из пятидесяти семи». «О как! Еще и медальон украли ироды зубастые!» «Что ж, первый план не сработал. Не страшно. У меня в запасе имеется еще три. На самом деле четыре, но четвертый уже включает в себя тотальное истребление всех храмовых стражей, что встанут у меня на пути. И мне совсем не хочется, чтобы до этого дошло. Хорошо, что я перестраховался и всю дорогу менял вторую точку привязки у каждого приметного объекта». «В итоге мне теперь не нужно тащиться 15 километров, а придется пройти всего два». Возродившись возле огромного круглого валуна, непонятно как попавшего в центр джунглей, снова пошел к храму. Без грызлика идти не так весело, зато все мое внимание оказалось приковано к окружающей обстановке. Благодаря этому я заранее заметил засадную группу, которая, видимо, ждала меня, чтобы засадить на весь Колчан. Трое лучников, словно стая попугаев, облепили верхушки деревьев. Прознав об угрозе, решил сначала оползти храм со всех сторон. Все оказалось хуже, чем можно представить. Своей выходкой вначале я похерил эффект неожиданности. Теперь же стража привела в боевую готовность все оборонительные системы. Вон парочка кустов, из которых торчит что-то подозрительно похожее на арбалетный болт, а там зубастик идёт от леса до ворот по причудливой траектории, не иначе замаскированные волчьи ямы обходят. В самих воротах что-то подозрительно поблёскивает, как призрачная паутина. На свету плохо видно, но вот когда солнце прячется за облаком, можно разглядеть. Ставлю 10 левелов, там охранные чары». Я наблюдал еще около получаса, пока не возродился грызлик. Успел заметить несколько парализующих рун, парочку сканирующих местность артефактов с десяток сигнальных растяжек. И это только то, что удалось увидеть, а сколько всего еще укрылось от моих глаз. да план тайно проникнуть в храм с каждой минутой казался все более нереализуемым. Тут нужен Том Круз, весь состав спецов из друзей Оушена и парочка лучших в мире разбойников. Пришлось потратить целый час, чтобы найти подходящее для точки привязки место еще ближе. В полукилометре от храма обнаружилось поросшее мхом полое поваленное дерево. Оно выглядело свергнутым гигантом среди карликовых джунглей. Система благодушно разрешила мне возрождаться на этом месте. Затем я потратил еще около получаса, чтобы сшить две накидки, на себя и на грызлика, под цвет местных растений. Получив прибавку к скрытности, решил подобраться поближе. Пока бродил, ситуация еще больше ухудшилась. Меж ловушек сновали тараканы. Они прощупывали почву усами и быстро передвигали короткими лапками. Эх, знать бы планировку за стенами». Тогда имело бы смысл ночью предпринять отчаянную попытку прорыва. «Зубастый, может, построим катапульту и забросим тебя на стены? Ты, покалетишь летишь, все тщательным образом запомнишь, а как возродишься, зарисуешь?» Спутник отчаянно замотал головой. «Да шучу я, не парься!» На самом деле осмотреть все с высоты не самая худшая мысль. «Грызлик весит совсем немного. Можно придумать, как его поднять». Сначала в голову лезли бредовые идеи по созданию гигантской рогатки или приручению орла. Но потом меня осенило. Я ушёл на несколько километров, туда, где по пути видел длинные голые деревца. Срубил парочку из них. Намертвоскрепил с помощью кованых гвоздей и веревки. Из трех жердин получился чуть кривоватый шест длиной метров 20. Краст тополесу с такой штукой, мягко говоря, проблематично. «На разведку у нас только одна попытка». Зубастик вцепился в верхушку шеста и вплёл руки в специальные лямки. Я вскочил и побежал, волоча за собой приспособление. Со стены нас заметили почти сразу, но пока передали сигнал стражам, мы уже добежали до полосы препятствий. Остановившись перед минным полем из ловушек, я начал поднимать шест». Задача эта не из легких, но вложенные в силу и ловкость очки отрабатывали свое на все сто. Спутник оказался на вершине покачивающейся конструкции, как вперед смотрящий на мачте корабля. Он даже руку к колбу приложил в характерном жесте. Над головой засвистели стрелы. Я поболтал шестом, и ни одна из них не угодила в грызлика». Рассмотрев все, что нужно, зубастик начал спускаться, местами просто соскальзывая вниз по шесту, как пожарный. К нам уже неслись стражники и сразу три таракана. Как только грызлик спрыгнул на траву, я отпустил шест, и он с грохотом рухнул на землю, спружинив от нее и активируя сразу целую кучу ловушек. Перед нами обвалилась почва, оголив яму со змеями на дне. В трех шагах взметнулся вверх красный сигнальный магический шар. В десяти метрах активировалась руна, и из земли выскочили каменные пики. И подобные ловушки шли друг за другом. Иногда одна зацепляла другую, и так по цепочке. Я пробафал себя и спутника, и мы поспешно ретировались. Отбежав на приличное расстояние и убедившись, что погоня потеряла наш след, решили перевести дух, перекусить и заодно подумать, как быть дальше». Грызлик начертил на земле все, что ему удалось разглядеть. Получалось, что храм стоял в центре, вокруг него хаотично разбросаны хозяйственные постройки. Слева в рядок расположились жилища жрецов. В правом нижнем углу что-то вроде норы, из которой лезут тараканы. В верхнем непонятное сооружение, похожее на гигантский улей. Стоило спутнику начертить это, как мы одновременно услышали стремительно приближающиеся жужжания. Я тут же укатился под куст, а грызлик располастался по земле, кося под часть ландшафта. Вот, значит, чей улей во дворе. Зубастики обзавелись летающим патрулем. Быстроходные гигантские шершни сразу с двумя пассажирами пролетели мимо. Плохи наши дела. Будем надеяться, что ночью эти твари не станут кружить в небе. Остаток дня потратили, прокачивая скрытность и наблюдая за передвижениями стражи и жуков. Я делал пометки на миникарте. Будем надеяться, что здешняя система защиты не настолько продвинута и работает без изменений, и в 0000 контуры заклинаний и магические руны не поменяют свое местоположение. Скрытность уже скакнула до 21 единицы, плюсом накидка давала еще две. Так-то шансы остаться незаметным были неплохие. Если, конечно, не зацеплю никакую ловушку. Дабы увеличить свою незаметность, я потратил полученное за 20-й левел очко таланта на одно крайне полезное умение. Внимание! Вы изучили умение сфера беззвучия уровень 1. Время на каст – 2 секунды. Затраты маны – 18. Время действия – 1 минута. Перезарядка – 5 секунд. Эффект гасит все звуки в радиусе одного метра. Я не стал ждать собачьей вахты или еще чего-то. Как только стемнело, сразу начал преодолевать полосу препятствий. Двигался медленно и только в те моменты, если не видел над зубцами крепости голову дозорного. Поэтому до стены добрался только спустя два часа. Дальше в дело вступил грызлик. С моих плеч он прыгнул на стену и зацепился за еле заметный выступ. Ловко как паук начал взбираться, вставляя в расщелины меж камнями гвоздики и чопики. Оказавшись у самого верха, он дождался, когда часовой пройдет в другую сторону. Зацепил петлю возле зубца и сбросил мне веревку. Я как мог быстро поднялся наверх. Снял веревку и держался пальцами за уступ. Возвращающийся часовой уже почти прошел мимо, но боковым зрением все же увидел пальцы. Я рывком подтянулся и ударил по треугольнику, применив умение колыбельное. Благодаря сфере беззвучия резкий одиночный звон не разнесся по всей округе и не переполошил стражей. Я тут же сделал выход силы и оказался на стене. Воспользовавшись беспомощностью зубастика, залил ему в глотку целую бутылку перебродившего вина. Не зря прихватил из разграбленного прошлой ночью поселения. Грызлик уже вставил противнику кляп в рот и вязал руки. Неизвестно, во сколько произойдет пересменка, поэтому надо торопиться. Я на всякий случай костанул на пленника оба дебафа. Спутник напялил на голову капюшон, взял в руки трофейный лук и начал точно так же ходить туда-сюда. Теперь смотрящий издали зубастик увидит точно такой же силуэт, что и был у часового. Будем надеяться, начальство не явится с проверкой, пока я пробираюсь дальше. Спустившись со стены, замер, пропуская перед собой таракана. Перебежал до ближайшего здания. Заглянул в мутноватое окошко. Темно, ничего не разобрать. Увидел свет факелов, обходящего внутренний двор патруля. Обошел их вокруг здания. Перебежал к следующей постройке. Мимо семенил очередной таракан. Он почти напоролся на мой след. Я достал из инвентаря кусок мяса и бросил в сторону. Насекомое услышало странный звук. Зашевелило усами, почуяв пищу, и направилось в сторону аромата. Я в этот момент заскочил на немного покатую крышу какого-то склада. С высоты увидел, что у входа в храм стоят двое стражников. Мимо них будет не пробраться. Прополз по черепице и спрыгнул с другой стороны. Рядом снова заплясали тени от света факела патруля. Пришлось укрыться на крыше. Спрыгнул на землю. В очередной раз обновил сферу беззвучия и решил проверить, нет ли запасного входа в храм. Вход был, но что-то мне подсказывало, что за маленькой деревянной дверью сидит стражник. И как быть? Я зашел в небольшой склад и уселся на деревянный ящик, чуть приоткрыв дверку, чтобы наблюдать за входом. Прошло около часа. И я увидел свет факела. Зубастик в поварском колпаке с корзиной в руках подошел к двери, заставив меня всего подобраться как кошку перед прыжком. Он постучал с условленным ритмом. Открылась бойница. Повар передал в нее сверток с едой и булькающий мех с жидкостью. Окошко захлопнулась Я выскочил из сарая и побежал. Обернувшийся повар увидел меня и заорал, но он уже был в радиусе действия сферы беззвучия. Стоило мне проиграть колыбельную, как его ноги подкосились и зубастик рухнул на землю. Я поднес его к двери, еще раз костанул усыпление и постучал, повторяя пароль. Бойница открылась, рукой повара сунул туда бутылку забродившего вина. Раздалось удивленное бормотание и окошко закрылось. Я выждал, пока откатится умение, и снова постучал. Окошко отворилось, и два поблескивающих глаза удивленно вытаращились на меня. Взмахнув гвоздем, как волшебной палочкой, я отправил часового спать. Повар начал приходить в себя, пришлось связать его и запихать в рот кляп. Снова из-за угла приближался свет факелов. Я сунул руку в бойницу, нащупал затвор и отпер дверь. Затащил внутрь тела повара, костанул колыбельную на часового и захлопнул дверь. Благодаря сфере беззвучия, стража не услышала, как стонет очнувшийся повар. Я снова по откату применил колыбельную. Влил вина в обоих зубастиков и так и оставил их в узкой маленькой комнатке, а сам двинулся дальше. Выбрался в коридор, шедший в двух направлениях. Пошёл налево и не ошибся. Ход вывел меня в главный зал. Несколько послушников в свете магических кристаллов занимались уборкой помещения. Я с трудом сдержался, чтобы не чихнуть от поднятой пыли. В конце зала находился постамент для алтаря и трибуна, под ними ход в подземелье. Вот туда мне и надо. Я выждал момент, когда оба уборщика отвернутся и стремительной тенью нырнул в черный квадрат, ведущий вниз. Свет сюда почти не проникал и какое-то время пришлось двигаться в полной темноте, опираясь руками о стены. Когда я отошел достаточно и понял, что отсюда наверху не увидят излучения магического кристалла, то позволил себе воспользоваться им. В стены подземелья, как в египетской гробнице, были расписаны различными картинами из жизни изгнанников. На одной нарисованы большие батальные полотна. Видимо, на них изображались битвы с имперцами еще до изгнания. На другой я сразу узнал подвиг Кладиуса. Этот защитный купол, способный сдержать попадание ядерной боеголовки, трудно с чем-то спутать. А вот нарисована горстка пепла, оставшаяся от тиссы. Затем основание поселения, постройка храма. А вот дальше стиль рисунков изменился. Они стали более схематичными. Да и людей на них уже не было. «Эти картины принадлежали кисти зубастиков». «Все-таки я ошибся». Через полсотни шагов наткнулся на полотно, где зубастики воевали друг с другом и с людьми. Похоже, потомки изгнанников не ужились со своими творениями. Причем в храме остались царствовать именно зубастики. Интересно, однако. Может, числом завалили?» А, скорее всего, люди и правда с каждым поколением все больше дичали, в то время как зубастики только развивались и из тупых марионеток с одной функцией превращались в полноценную цивилизацию. Расползались по территории, строили новые поселения, начинали верить в других духов. Коридор кончился, и я оказался в небольшой комнатке с запечатанной круглой каменной дверью. Я начал осматривать помещение в поисках хоть каких-то подсказок. Даже ударил в дверь, но результата не было. Тогда стал простукивать все пространство по кругу, пока по треугольникам не осыпалась часть штукатурки. «Ваш питомец погиб». «Черт, нужно торопиться». Я расковырял место и сдул остатки глины. Небольшая впадина явно предназначена для медальона. Я вытащил из инвентаря первый попавшийся и приложил. Кусочек не подходил. Сзади раздались суетливые возгласы и донесся звук, топающий по полу обуви. Я потушил кристалл. Группа зубастиков в свете факелов двигалась ко мне. Я словно ключи к замку, суетливо стал подбирать один за другим кусочки алтаря. Наконец, один из них ровно встал в паз. Как раз тот, что достался мне с последнего изгнанника. Раздался щелчок механизма и камень с характерным скрежетом отъехал в сторону. Услышав это, стражи заорали и побежали вперед. Я заскочил в помещение, и камень встал на место, отрезав мне выход, но и избавив меня от преследователей. Зубастики заколотили в дверь. Я оказался в настоящей усыпальнице. Тридцать два каменных гроба стояли ровными рядами, а за ними была квадратная дверь, которая буквально пульсировала. Воздух вокруг нее колыхался, словно от жара. Меня одновременно и влекло к ней, и пугала сама мысль о том, что к двери можно хотя бы прикоснуться. Про ее открытие речи вообще не шло. Мне казалось, я слышу гудение, переходящее в чей-то шепот. Голова стала какой-то тяжелой, а воздух густым настолько, что его можно было спрессовать в комок. Переборов странное оцепенение, я на задеревенелых ногах подошел к двери и положил свою ладонь на шершавый камень. Меня прошило ударом тока. По поверхности пробежала магическая волна. Слева направо начали загораться руны древнего алфавита, складываясь в непонятный для меня текст. Поздравляем, вы обнаружили усыпальницу могущественного духа. Будьте осторожны, столь древние существа бывают ужасно коварны. Кто знает, как заточение в чертогах собственного разума сказалось на их психическом и ментальном здоровье. Последствия прихода в этот мир очередной высшей сущности непредсказуемы. Дух может стать божеством, а божество имеет безграничный потенциал. Тщательно все обдумайте. Вдруг вы станете виновником гибели всего мира. Желаете пробудить духа? Да? Нет?